Глава 14. Время до крушения уровня 4 дня 6 часов. Просмотры 1,4 триллиона, подписчики 352,2 миллиарда, любят 21,4 миллиарда. У меня ещё оставалось достаточное количество самогона, и мы с пончиком провели следующий час, сжигая всех личинок в большом зале. Я посмотрел на карту, у нас не было шансов уничтожить все тела. Оставалось только удалить их из зала. После того, как косилку постигла печальная участь, возможности передвижения резко ограничились. В моём обширном инвентаре набралось столько всякой всячины, что, наверное, хватило бы на сооружение нового транспортного средства, но я не представлял, чем заменить паровой двигатель. Можно было надеяться на встречу с другой командой гоблинов и их помощь, а ещё лучше было бы наткнуться на что-нибудь более надёжное. Минут через сорок после гибели «Элементаля» в зал вошли осколки команды «Медо Ларк». Брэндон, Крис и Имани построили вторую не столь элегантную транспортную систему. У них оставалось 36 подопечных. Всех их они изгрутили в три отдельные конструкции, спроектированные на манер магазинных тележек из разбитых досок с колесами от косилок. Крис и Имани толкали две большие людские корзины, как прозвал эти махины Брэндон. Сейчас и Крис, и Имони вымотались до предела. Брендон, не обладавший физической силой своих товарищей, неуклюже вталкивал в зал корзину поменьше, с шестью людьми. "Нам не понадобились твои указания", сказал он. Развороченный отрезок коридора привёл нас прямиком сюда. Он помолчал. "Там на нашем пути было полно этих коконов. Ты уверен, что не хочешь уйти с нами?" "Уверен", сказал я, и заглянул в дымящуюся дыру. А ты сделай милость, подбери всё, что найдёшь там внизу. Хотя не думаю, что там много осталось. Брендон кивнул. Я протянул ему руку, но он вместо того, чтобы пожать её, крепко меня обнял. Вы оба уж берегите друг друга, ладно? Я усмехнулся. И вам того же. Я простился с Крисом и Имони. Пончик тем временем мурлыкала на коленях у миссис Макгибенс. "Бари?" спросила старушка, когда я приблизился. "Бари, где мы?" "Миссис Макгибенс, мы в подземелье". «Это я, Карл. Вы сейчас спуститесь на следующий этаж». Она вгляделась в меня. В ее глазах отразилась растерянность. Заколебался и я. Правильно ли все, что происходит? Могли ли мы сделать что-нибудь еще? «Подземелье?» – переспросила старуха. «Это как перед сексом?» «Я не знаю, увижу ли вас снова?» Я опустился на колени. Она сидела в своей корзине и осматривалась. Ее глаза были широко раскрыты. «Я хотел попрощаться с вами». Она протянула руку и дотронулась до моей щеки. В эту минуту она выглядела на все свои девяносто девять. Мне очень не понравилось то, насколько холодной была ее рука. «Барри, мы должны были завести детей. Я жалею, что тебе пришлось так много работать из-за меня». Я сжал ее руку. «Ничего, все будет хорошо». Я вспомнил, что так говорила моя мама перед тем, как уйти. Тогда она лгала, солгал сейчас и я. «Наверное, я слишком много пила», — сказала она. «А может быть, я опять кисну от воспоминаний? А эта кошка все разговаривает со мной!» Я улыбнулся. «До свидания, миссис МакГиббонс». Имма не спускалась последней. Все произошло быстро, она без улыбки помахала нам, я помахал в ответ, и мы отошли. «Как думаешь, мы их еще увидим?» — спросила Пончик. «Я и не знаю». Мы свернули в сторону сектора кобальдов. По пути мы убивали и сжигали всех куколок, мимо которых проходили. Еще раньше я обнаружил в глубине сектора кобальдов, вблизи его дальней границы, зону безопасности. Мы расчищали себе путь и рассчитывали вздремнуть перед следующим интервью. И надеялись, что шершнеобразные монстры, которым еще предстояло вылупиться, останутся в своей зоне. Кобальд-наездник. Уровень 5. Вот интересный факт. ДНК кобельда и ДНК чихуахуа почти идентичны. Из этого факта вытекает практически всё, что вам требуется знать об этих маленьких тяпкующих сучках. Мелкие, злобные, они мнят себя больше, чем они есть на самом деле. Нет ничего жутче, чем свора этой карликовой сволочи, вызовевшейся на вас, по крайней мере, в собственном воображении во время боя. Но не стоит и недооценивать их. Они бесстрашны, умны, сначала бросаются, а вопросы задают потом. А опасные динга, на которых они ездят, могут стать для вас проблемой. В последний раз я играл в Подземелья и драконов на борту катера береговой охраны США Стредтон и запомнил кобольдов как маленьких монстров, напоминавших ящериц. В той игре они служили миньонами хозяину подземелья, а тут оказались другими. Они действительно походили на злых бронированных чихуахуа. Примерно такого же размера, как брехучие маленькие собаки. Но стояли они вертикально и носили кольчуги, как будто сделанные из крышек пивных банок. По большей части оружия им служили длинные устрашающего вида копья со свисавшими с наконечников перьями. Эими копьями они орудовали как пиками. Собаки верхом на собаках сострелял пончик, когда кобольды ощетинились на нас. Мне что-то такое в кошмарах снилось. Она зашипела и выпустила пару магических ракет в тех собак, что были внизу. Динга пятого уровня покачнулись и покатились вперёд. Я сформировал боевую рукавицу, когда два кобледа всадника полетели на нас. Первый грохнулся на землю и сломал шею. Второй подскочил и затявкал, на его губах выступила пена. Я ударил его, и он шмякнулся в стену. Годы оказались твёрже, чем казались. Я упал на спину, когда на меня налетел один из динга. Над его башкой мигал дибав зараза. Его рычание и лай были ниже, чем у его наездника, и наводили больше страха. Их морды были выкрашены белой краской и от того пугали ещё сильнее. Пончик вскочила на спину Динга и принялась рвать собаку когтями, одновременно закусив её ухо, а потом выпустила третью магическую ракету в приходившего в себя второго Динга и прикончила его. Тот Динга, что был на мне, вздрогнул и свалился замертво. Вонючая кровь и слизь полились на меня. Я оттолкнул мёртвую собаку Кончик ловко приземлился рядом со мной и принялась зализывать лапу. Скользко, однако, пожаловался я, пытаясь отряхнуться. Моя одежда спереди пропиталась слизью. У тебя-то куда лучше получается. По-моему, у меня есть бонус на причинение вреда собачьему роду, ответила кошка. Это напомнило мне одну страшноватую штуку, о которой я забыла тебе рассказать. Я видела новую табличку расовые преимущества, но она только на секунду появилась, мигнула и пропала. Страшновато, да, ус, согласился я. Инстинктивно я открыл своё меню, но там ничего подобного не было. Зона безопасности помещалась сразу за углом. Уничтожив трупы кобольдов и динго, мы сразу направились туда. Зона в нофе оказалась безлюдной. Судя по виду, когда-то это помещение служило чем-то вроде производственной кухни, но никакого оборудования в ней не осталось, кроме большой морозильной камеры. Она всё ещё пребывала в рабочем состоянии. Мы осмотрели этот гигантский холодильник и убедились, что он пуст. Под набором полок обнаружился простой металлический тостер. Он стоял на подставке посреди слоя крошек. Кажется, он не был ни к чему подключён, но и поднять его мне не удалось. Надпись на полке над ним гласила: "Бесплатный тостер манны. Один на обходчика". Я нажал на небольшую кнопку в нижней части, и через секунду она щёлкнулась. На подставку выпрыгнул подгоревший треугольный тост. Я взял его и понюхал, прочитал свойства. Тост манны Это тост. Он пополняет ваш запас маны. Вот и всё, больше ничего. Идите на хрен. Ну, это нам ни к чему, пробормотал я и разломил тост. Пончик забрала обе половинки и уволокла к себе в инвентарь. В зоне имелись также фонтанчик с питьевой водой, пара стульев, койки и санитарные комнаты. Мы смотрели оба туалета, так как это уже вошло у нас в привычку. Они были пусты, но до нас в них несомненно кто-то побывал. Туалетной бумаги не было, не было и распылителя шампуня в женской комнате. Пол оказался влажным, как если бы кто-то совсем недавно принимал душ. Мукта, админ. Обходчики Карллы и принцесса Пончик, через 10 минут вам предстоит транспортировка на ваше интервью. Приготовьтесь. Мукта. Пончик, кто вы? Где Зев? Мукта, админ. Вашему агенту по внешним связям предоставлен перерыв. Она вернётся к вам завтра. До того времени я буду её замещать. Я взглянул на часы. До следующего эпизода ещё 8 часов. Что-то не так. Карл, мы должны были отправиться не раньше, чем через пару часов. Мукта, админ. Администратор Зев зарегистрировала вас для участия в программе под названием Подземелье: Тактика поиска. Я аннулировал её решение и выбрал для вас другую программу. За неё предусмотрен более высокий гонорар. Не беспокойтесь, это программа того же рода, в стиле круглого стола, по крайней мере, достаточно близко, и участникам предлагают подарки. Карл, нам обещали право на отказ от интервью. В этом интервью я участвовать не хочу. Мукта, админ. Обходчик, вы как будто считаете, что вынуждены сделать такое заявление. Пончик, что сделала Зев? Почему ей назначили перерыв? Сообщение отключилось и чат исчез из поля зрения. У нас не было способа ответить или отправить новое сообщение. Карл, я не готова. Перед пончиком появилась щётка. Расчеши меня скорее же. На моём пиджаке спереди всё ещё блестела слизь, вытекшая из убитого динга. Я бросился в санитарную комнату, чтобы вычистить одежду, насколько это было возможно. Вернусь к тебе через минуту. Мне это не нравится, сказал я, через несколько минут вычесав колтун из шерсти пончика. Такая работа досталась мне в первый раз за всё время, что мы провели в подземелье. Мелькнуло воспоминание о том, как Беа учила меня правильно расчёсывать кошку. Когда я делал это впервые в жизни, пончик выла и старалась распороть мне живот. Мы с Бея катались от хохота, глядя на разгневанную кошачью физиономию. Понадобился не один месяц, прежде чем она привыкла сидеть смирно и позволила мне себя расчёсывать. У нас оставались считанные минуты, которые я посвятил изучению перечня достижений, полученных после противостояния с элементалем гнева. Кстати, пончик получил их больше, чем я, и все они были связаны с бомбами. Кошка не стала терять время на знакомство с содержанием прилагавшихся ящиков, а предпочла отдать драгоценные минуты вылизыванию себя. Большинство моих навыков, связанных с бомбометанием, поднялось до 9 уровня. Теперь у меня появилась серия навыков в области механики и строительства. Вот мои достижения. Новое достижение: Промасленная обезьяна. Тип расширения для браузеров, жаргонное обозначение механика. «Не бегите впереди самого себя, дружище. Вы построили и применили машинку на колесах. Когда дикари в Месопотами сделали первое колесо, они, наверное, тоже бы замнили себя крутыми. Но у них ушло еще пять тысяч лет на то, чтобы придумать сортир. Награда. Вы получаете серебряный ящик механика. Новое достижение. Вы называете это ловушкой? Моб получил травму из-за предмета, который вы намеренно оставили в подземелье». От разбросанных деталей Лего до ям с шипами, вёдер с плотоядными муравьями и пространственных разломов, в которых во всяком теле закипает кровь, это искусство построения ловушек имеет славную историю, красочно описанную в аналах мира охотников подземелий. Если вы намерены делать всё это, так делайте правильно. Что бы ни принесло вам это достижение, это наверняка была какая-нибудь глупость, но оно поможет вам сделать следующую ловушку более увлекательной. Запомните, если она не выйдет у вас возбуждающая, она выйдет такой у нас. Награда. Вы получаете золотой ящик сапёра. Эти достижения привели меня в некоторую растерянность, особенно то, что было дано за ловушки. Я знал, что пончик получил и такое же, и предположил, что оно связано или с брошенной цепью, или с разлитым по полу маслом. Скорее всего, не с бомбами, там применялась другая категория. Ящик механика принёс мне инструмент под названием Семейный помощник Гордон. Внешне он напоминал шпатель, то есть представлял собой пластину с ручкой. "Это ещё что за хрень?" пробормотал я и стал изучать свойства. Семейный помощник Гордон. Любим межгалактическими порнозвёздами. Применяется для достижения твёрдости и размягчения. Использовать можно только на верстаке. Полезен для соединения или достижения различных степеней пластичности материалов в иных обстоятельствах жёстких, при этом не влиять на их прочность. Инструмент показался весьма полезным. Я уложил его в инвентарь рядом с слипким растворителем 3000. Ящик сапёра содержал два предмета. Стол сапёра, который едва не вышиб из меня дух, когда возник, в принципе, такой же, как стол инженера и алхимический. В описании отмечалось, что взрывчатые вещества на этом столе не теряют стабильности и не могут быть досрочно обезврежены. Второй предмет предназначался для устройства ловушек. Предметов, собственно, было 10: 10 чёрных коробочек размером с десятицентовую монету с присоединёнными к ним длинными проволочками. Инициатор близости, спусковой крючок, предупреждение, травмоопасное содержимое. При использовании вместе со столом Сапёрова сокоценный инициатор близости может быть совмещён с любой ловушкой, не находящейся в состоянии покоя. Рекомендован для активации устройств, включая хронометры обратного отсчёта, спусковые крючки для мобов и так далее. Я немедленно убрал этот набор в инвентарь, где он занял место в верхней части списка ценных предметов сразу после нелепого лотерейного билета, предлагавшего выбор шировой молнии или заварного крема. Теперь у меня было 10 таких ценных предметов. Даже после всех недавних событий мой уровень застрял на 11. Он приблизился к рубежу 12, но не трогался с места со времени схватки с крокарен. Ближайший план состоял в том, чтобы перебить всех кобольдов и убраться из этого района. Я надеялся, что выполнив эту задачу, поднимусь хотя бы до отметки 13 к тому моменту, когда придёт время ступить на лестницу. Мукта, админ, приступая к перемещению. Я не успел даже додумать свою мысль, как мы уже исчезли и материализовались. Пончик, только что сидевший на стуле, возник в воздухе в полуметре от пола. Она взвизгнула от неожиданности и упала. Её металлическая попона звякнула при ударе о палубу, и та вдрогнула. Мой пользовательский дисплей, как и следовало ожидать, отключился. Мы попали на другое судно значительно меньших размеров, чем предыдущее. В комнате не было ни дверей, ни окон и никаких предметов, кроме двух стульев, поставленных один на другой. Само помещение габаритами сошло бы за большой шкаф. Я мог свободно дотянуться до потолка. На ощупь он был пластиковым. В воздухе стоял запах солёной воды, здесь было градусов на 7 прохладнее, чем в подземелье. С низкого потолка спустилось нечто вроде летающей тарелки фрисби. Угольно-чёрный металлический диск гудел, на его краю мигала единственная синяя лампочка. Он заговорил механическим голосом, успокаивающим женским. Меня зовут Mexx55. Приветствую вас на борту арендуемого трейлера, который находится в собственности и под управлением компании Senegal Production Systems Unlimited. Этот трейлер используется различными производителями, связанными с поисками Для сегодняшней сессии он предоставлен в распоряжение программы Видим смерть Экстрим Подземелья. Держите руки и ноги в стороне от места, где будет сгенерирован стол. Голографическая трансляция начнётся через 60 секунд. Никаких гремёрок, с раздражением пробурчал Опончик. Никаких закусок. Пожалуйста, займите ваши места, повторила Мэкс с 5-5. Как зовут ведущего? осведомилась Пончик. Маэстре, проинформировала её Мекс-55. В её голосе поначалу совершенно безликом прозвучала нотка недовольства. Видим смерть экстрим-подземелья, пробормотал я, подходя к стулу. Как только мы уселись, стул пончика приподнялся. Стол вышел из стены и расположился перед нами. Высота его была не больше полуметра. В жизни не слышал более тупого названия. Хорошо, подождите начала шоу, сказала Мекс-55 и поднялась к потолку.